Костя вытянул голову и взглянул сбоку на наследничка. Тот как раз слегка наклонился над столом, вынул белый платок и чихнул, схватился рукой за лоб и чихнул опять. — Желаю вам, ваше высочество, исполнения всех ваших желаний! — сказал в гробовой тишине хриплый голос. костю скосил глаза, взглянул на усмехавшегося царя, и в первый раз за весь вечер ему стало не по себе. Он быстро вытянулся. «Чему быть, тому не миновать?» Ни к кому не обращаясь, сказал глухо государь и, тяжело вздохнув, поднялся с мест. Все встали с невыразимым облегчением. Павел насмешливо фыркнул и обвел комнату выпученными глазами. Взгляд его остановился на кости — который, с сожалением глядел через плечо на вазу с конфетами. Государь вдруг засмеялся. Лицо у него стало другое. Он взял из вазы целую горсть конфет, отошел, оглянувшись к стене столовой, и пальцем подозвал к себе пожей. Они подошли с опаской, хоть были предупреждены об этой забаве царя. — Рядом встаньте, плечом к плечу. — Так. — Теперь Ловите. он бросил конфеты в дальний угол. Мальчики, изображая веселое оживление, побежали за конфетами по комнате. Шут, подобрав полы халата, с криком побежал за ними. Павел захохотал мелким негромким смехом, но, увидев в дверях комнаты старательно улыбавшегося Александра Павловича, царь внезапно оборвал смех. Он гневно фыркнул. Вытер испачканные шоколадом руки, вырвал у раззолоченного старика свою шляпу и перчатки и, ни на кого не глядя, быстро вышел из столовой. Лицо наследника престола вдруг изменилось. Он, пошатываясь, отошел к камину. В соседней комнате государя ждал дежурный генерал-адъютант Уваров. Махальный закричал диким голосом «Караул, стройся!» Конногвардейцы, занимавшие пост у дверей спальной императора, бросились со скамьи к стене. Послышался топот тяжелых шагов и ляск обнажаемых сабель. «Слушай! На крау!» — прокричал офицер. Люди вытянулись, скосили головы и замерли. В слабо освещенную комнату с лаем вбежала собачка. За ней, озираясь по сторонам, вошел государь. Уваров остановился в дверях и быстро оглядел комнату. Собака бросилась к стоявшему сбоку от караула дежурному полковнику Соблукову и лизнула его в руку. — Шпиц, сюда! — закричал хриплый голос. Государь быстро рванулся вперед и шляпой два раза ударил собаку по голове. Шпиц взвизгнул и отбежал. Настала тишина. Павел молча смотрел то на бледного полковника, то на окаменевшие огромные фигуры солдат. — Вы якобинцы! — вдруг сказал он. За спиной императора Уваров, много выпивший за ужином, скорчил гримасу и постучал пальцем по лбу. да государь пробормотал растерянно саблуков павел смотрел на него в упор потерявший голову офицер стал что то объяснять негромким дрожащим голосом я лучше знаю вскрикнул император он заговорил быстро и бессвязно солдаты дико смотрели на бок в одну точку павел замолчал тяжело вздохнул и повернулся когда Уваров произнес тихо, полувопросительно: "Государь, я что-то хотел вам сказать". Он задумался. "Ах да!" вскрикнул он и задумался опять. "Да, да, да, да, да, да. Пожи. Конечно, пожи". Уваров, наклонив голову, почтительно смотрел на грудь императора. "Плохие, пожи. Плохие?" бормотал Павел не нравятся мне эти пажи что что вскрикнул он озираясь было очень тихо почему привозят пажей только из пажеского корпуса а? не могу знать ваше величество по солдатски ответил варф павел смотрел на него совершенно безумными глазами